ромашка из прошлого. Ян 526, размечтавшись, засмотрелся на электронное табло. Раньше он был учителем и смотрел на чёрную школьную доску, а сейчас он специалист по внедрению знаний в нанотехношколе номер 526. Зовут его Ядерникевич. Короче, Ян 526. Наверное, он уже довольно стар по прежним меркам, но сейчас, когда люди научились обновлять, Ян 526 выглядел чуть старше своих учеников. А знаете ли вы, что такое ромашка? Очнувшись от мечтаний, спросил вдруг Ян 526: Дети быстро пролистали электронные учебники с 3 по 5 класс. Ядернекелевич, в нашей учебной программе этого не заложено. У нас сейчас микробиология, а потом генная инженерия. Прототатори ученик номер 025. Да знаю я, махнул рукой учитель, досадно сморщившись. Но если бы вы хоть раз её увидели, на парте ученицы номер 0,28/3 Зажёгся свет и диод. А раньше дети поднимали руки, чтобы ответить. Ядерникелевич, может быть, это из области биотехнологии? Это генно-модифицированный продукт? Нет, ещё горше произнёс бывший учитель. А что же это? Объясните чётче. Не отнимайте нашего времени. Но тут На уравновешенного Ян-526 что-то нашло. Он схватил свой электронный журнал, да как грохнет его о пол. Даже искры полетели. Подкатился робот-уборщик и моментально устранил мусор. «Ничего вы не понимаете. Ромашка! Это цветок! Возьмешь его в руки!» А середка, желтенькая, как солнышко, учитель показал на окно. Дети посмотрели в звуконепроницаемое окно, но ничего, кроме серой воздушной массы, не увидели. Ну или как цыпленок, пушистый, теплый. Цыплят мы на картинках видели, отозвались ученики под номерами 006 и 009. Кажется, до того, как их научились модифицировать, они появлялись сами из твёрдой оболочки, содержащей кальций. Ян 526 выставил ладонь лодочкой и ласково посмотрел на воображаемую ромашку. А по краям у неё лепестки белые-белые, как лебединые перья. Ах, да вы не знаете, покачал на руках свою ромашку Ян 526. Ученики пожали плечами. Некоторые, вытянув шеи, пытались заглянуть в ладони специалиста по внедрению знаний. Возможно, он устраивает биологический опыт у них на глазах. Так вот, возьмёшь её, вот так к лицу поднесёшь, а она пахнет лугом, дождём, «Ядер Никелевич, что вы такое говорите? Вы прекрасно знаете, что нам нельзя ничего нюхать и вдыхать, особенно без кислородных шлемов. У нас же у всех аллергия, а сегодняшним кислотным дождем вообще человека растворить можно». Ядер Никелевич сел на стул и беспомощно покачал головой. «Есть!» Вдруг послышался голос ученицы 028/4. Она сейчас находилась в космическом путешествии и посещала уроки виртуально, прямо с межгалактического лайнера. "Есть! Посмотрите, что я нашла!" На мониторе показалась древняя книга, между страницами которой был зажат сухой стебель непонятного растения. Раньше, когда не было электронных гербариев, от цветы ещё были. Люди сушили цветы вот так, между страницами книг. У меня как раз осталась бабушкина книга. Она из бумаги. Все прилипли к монитору, чтобы увидеть сохранившуюся редкость, бумажную книгу, в которой был рисунок. Надо же, какое у него строение. Он не пластиковый и не металлический, и даже не из неоновых трубок. Да, дети. Это настоящий цветок ромашка, воскликнул учитель. Значит, можно взять его, отмершую клетку, оживить и размножить? Делофто фыркнул ученик номер 009. Нет, грустно возразил учитель. У него не будет ни аромата, ни целебных свойств, ни жёлтой пыльцы. И его лепестки не смогут колыхаться на ветру, а бабочки никогда не прилетят за нектаром. Какие бабочки? Ядерникелевич, вы ещё птеродактилей вспомните, улыбнулся ученик номер 025 и немного подумав добавил: Вообще-то мой папа говорил мне о каких-то цветах. Они росли, пока дедушка не построил завод для производства биороботов. И моя мама говорила мне, а последней цветочной поляне на её месте построили планетарную почтовую станцию. Точно. На ромашках, кажется, можно было будущее предсказывать. Да не будущее, а химические процессы. «Любовь, не любовь!» Дети вспоминали рассказы бабушек и дедушек, а учитель задумался. «А давайте-ка заглянем к нашему Алл-526!» — внезапно предложил ядер Никелевич. «Ура!» — закричали дети в микрофоны, вделанные в шлемы. «Атом Люминович наверняка сделал очередной прорыв во времени!» В этом Люминович немного поворчал. Была у него такая устаревшая привычка — ворчание. Он ведь был ровесником ядера Никелевича. А потом открыл портал со светящейся надписью «2010». Осторожно, не снимая герметичных шлемов, дети переступили порог давно забытого. 2010 года. Самое первое, что бросилось в глаза яркие, бьющие в глаза цвета. Вверху синий, внизу зелёный и всюду свет, много света. А ещё их оглушил шум. Вокруг шумело, шелестело и щебетало. Кислородные шлемы можно снять, объявил Ян 256. и первым освободился от защиты. Непривычно щурясь на солнце, дети осматривались. Старушка в платочке с добрым лицом и с ведром, полным чего-то тёмно-красного, подошла к толпе. Чего, ребятки, в космонавтов играете? Вот молодцы. Да, неуверенно ответили дети. испугавшись собственных звонких голосов на воздухе от чего-то говорилось легче ученик номер 025 шумно втянул носом свежесть и покачнулся надо будет сказать бабушке чтобы больше не омолаживалась подумала ученица 029 дропи 1 разглядывая ласковые лучики морщин на старушкином лице дети «А ведь это земляника!» — воскликнул ядер Никелевич. «Вот, посмотрите на этот экземпляр!» «А можно взять образец ядер Никелевич?» «Да чего ж на нее смотреть-то? Разбирайте, детки, кушайте на здоровье! И вы тоже кушайте, Яков Николаевич!» — сказала старушка. «Как? Как?» переспросил Ян-526, удивляясь такому простому и ясному имени. «М-м-м, ни на что не похожее!» — замычали от удовольствия дети. «Не оставляет!» — привкуса пластмассы и полиэтилена. «Интересно, что это за ароматизатор?» «Смотрите!» — закричала вдруг ученица номер 023-3. Кажется, это она. Ромашка покачивалась на ветру и звала к себе. А за ней ещё одна, и ещё, и ещё. Маленькое жёлто-белое море ромашек волновалось под голубым небом, и все они в середине были жёлтые, как цыплята на картинках. Дети восхищённо разглядывали цветы. и пытались представить себе лебединые перья. Вот артисты, а, умилялась старушка. Будто травы не видали. Внимание учеников 006 и 009 было приковано к полосатым насекомым, гудящим над ромашковой волной. А они летают сами, наконец сделал вывод 009. Дети «Нам пора!» — воскликнул Ядер Никелевич, взглянув на горящий напульсник. Подхватив шлемы, ребята помчались в свой отрезок времени. «Ядер Никелевич, а мне бабушка дала ромашек с собой. Букет называется. Теперь мы можем их у себя размножить. А потом еще здесь бабочек наловим, да? А может, и за птицами вернемся?» Ядер Никелевич обернулся. Взлохмаченный 0,25-й был непривычно взбудоражен и умоляюще смотрел на учителя. А глаза-то у него синие, как васильки, впервые заметил учитель. Только как объяснить, что такое «василек»? «Зови меня Яков Николаевич». А я буду звать тебя Весельком, Васей. Ладно. Вася кивнул и осторожно двинулся к порогу времени. Шёл мелкими шажками, то и дело нащупывая ромашки под герметичным костюмом. Они были мягкие, хрупкие, сладко пахли и доверчиво прижимались к его груди. Он должен был обязательно их донести Текст читали Семён Мендельсон и Елена Дельвер